Глава пятая. Славы. Денег. женщин. Исаий Исаевич направлялся через парк в сторону большой суеты, все еще не готовый поверить, что она захвачена то ли бандой, то ли террористами. Более того, он не до конца понимал разницу между ними. Рядом шел Расул. «Что-нибудь еще узнали?» «Нет, мы пока не вступали с ними в контакт». «А они?» «Тоже вроде молчат. Полиция ждет, пока приедет переговорщик». «Хорошо». Они вышли на площадку, уже заполненную полицией, остановились у толпы зевак, рвавшихся за ограждением. Тут надо сделать паузу и пояснить. У дагестанцев есть такая особенность. Нашим людям обязательно надо увидеть какое-то событие воочию. Если происходит авария на дороге, вне зависимости от степени ее тяжести, собирается полсотни зевак. Если начинается драка, происходит то же самое. Если вы скажете, что в каком-то здании заложена бомба, через 10 минут его окружит тысяча зрителей, чтобы воочию увидеть. Собственно, а что увидеть? Бомбу? Взрыв? Справедливости ради их в Дагестане не было уже много лет. В общем, не стоит удивляться тому, что огромное количество дагестанцев просто пришли постоять посмотреть, кто там суету наводит на большой суете. Причем каждый из них непременно подойдет к ближайшему полицейскому и спросит, что за суета, брат?» А полицейский всегда ответит, «Брат, я уже ста таким же, как ты, объяснил. Иди доспроси да спроси у них». — Вот ты в натуре, бывает же, и уходит обиженный. Возвращаемся к рассказу. — Что за толпа? — спросил удивленный Исаий Саич. — Да уже какой-то полицейский дал интервью. Придурок все рассказал как есть, а потом по соцсетям пошло. Расул расталкивал толпу во все стороны, объясняя каждому, что это идет мэр. Они подошли к полицейскому, который сразу заныл. — По-братски, оставьте, да, меня? «Это Иса Исаевич, мэр Махачкалы! Пропусти нас!» «А, проходите». Зайдя за ограждение, они словно оказались в американском фильме. Тут был целый военный лагерь. Площадь напоминала муравейник, мимо них то и дело кто-то пробегал. У каждого свои приказы сверху, которые надо срочно довести до тех, кто ниже. Это были и полицейские, и военные, и спецназ. Неподалеку стояла бригада скорой помощи, и машина МЧС. «Зачем такая толпа? Они что, террористы?» — невольно задался вопросом Исаисаевич. «Говорят, они опасны». «Кто говорит?» «Тот, который дал интервью». Прошли сквозь штаб к другой стороне ограждения, последней линии обороны, защищавшей город от безымянной банды. Там вдел низкий суровый мужик лет шестидесяти в военной форме. Усы...» как у любого высокопоставленного сурового военного, тоже были на месте. «Салам алейкум», — сказал Исаий Исаевич. «Алейкум асалам. Генерал Астарханов Шапи Магомедович, ну что, не дали вам поспать, да?» Спросил он и недобро усмехнулся, скорее даже оскалился. Мэру показалось, что этот мужик ждал шанса проявить себя и, наконец, получил его. Ну что военные собрались делать? Не то слово. Расскажите, что происходит. Да. Идемте в штаб. Победа! Не за горами! Эй, эй! Что за? Буркнул генерал. Какой-то старик, сказал офицер, всматриваясь в бинокль. Я им еще устрою победу. Идемте. Совещание. Штаб представлял собой большую военную палатку цвета хаки. Внутри стояло в ряд три складных стола, двенадцать стульев и доска. Все это, вероятно, для обсуждения каких-то тактических задач. Стулья были заняты мужиками различной степени суровости, и генерал по этой шкале был на самом верху. «Салам алейкум!» «Валейкум салам. ответили те хором, и также хором слегка приподнялись. «К нам присоединился Исаий Исаевич». Мэр Махачкалы, если кто не знает. Теперь мы можем начинать. Появилась поднятая рука. — Да, Магомед, — спросил генерал Шапи Магомедович. — Вам точно нужны целых пятьдесят моих полицейских? Вас тут хватит, чтобы Ватикан захватить. — Нужны, Магомед, нужны. И хватит умничать. Ватикан. Исай Саич заподозрил, что важным критерием отбора в совет всех суровых мужей было наличие в имени или фамилии Корнем Магомед. При этом он сам, в общем-то, тоже был Магомедовым. Поднялась еще одна рука. «Хватит вопросов!» — рявкнул генерал. «Зовите придурка!» — скомандовал он караульному на входе в палатку. Через мгновение внутрь вошли два рядовых полицейских. «Сержант Зулпукаров» А этот сержант Саидов представил он второго, стоящего немного позади. Значит, ты вступил с ними первым в контакт. Так точно я. Рассказывай, как было. Мы с Саидовым вели свою стандартную деятельность, проводили обход территории и ведя свою деятельность рядом с большой суетой, были привлечены. Второй шепнул что-то на ухом. Сержант Саидов заметил, что в избушке горит свет. «Подойдя ближе, мы услышали разговоры, доносившиеся сверху. Я замечу, что это были весьма сомнительные разговоры». «Зулпукаров», — перебил его генерал. «Да». «Ты умный». «Спасибо». «Это плохо для твоей работы. Давай к концу. Что узнал?» «Их там больше трех. Они банда и называются «Безыменная банда». Но они просили уточнить, что это временное название». «Потом». «Они все такие очень криминальные». Второй шепнул на ухо. «И помыслы у них тоже криминальные. Я бы даже сказал, сомнительные». «Потом?» «Они опасные. Это мое мнение такое, экспертное». «Вот». «У них оружие или что?» «Нет». «Они сказали, что собираются сделать что-то опасное? Убить кого-нибудь?» «Нет». «Взорвать что-нибудь?» «Нет». «Тогда почему они, черт возьми, опасные?» «Там с ними женщина. Она опасная какая-то». Зул Пукаров задумался. «Мне так показалось». «Не смешите меня! Какая еще женщина в криминальных делах?» «Там две женщины», — пробурчал один из Магомедовых Магомедов Магомедовичей и показал телефон. «Там наверху какая-то блогер». «Как?» «Какой-то блогер». «Блогерка?» «Как правильно?» «Короче, она делает фотки в Инстаграм». «Правильно будет блогерша!» — подсказал сержант Зулпукаров. «Покажи!» — генерал схватил телефон, фыркнул и продемонстрировал Исею «О, так это ж Наталья Саншайн!» — высунулся из-за его плеча Расул. «Она очень популярная!» — генерал бросил на него злой взгляд. «Все, хватит болтовни! Надо узнать их требования, а потом ликвидировать!» «А зачем узнавать их требования, если мы собираемся их?» — спросил Магомед. «Если хочешь, мы их сперва ликвидируем, а потом спросим, зачем они захватили дерево». «Извините», — влез аккуратно мэр. «А зачем ликвидировать? Они же просто...» «А что еще?» Генерал понимающий, посмотрел на Ису Исаевича. «Все! Это дерево завянет, пока приедет переговорщик. Я вел переговоры много раз» и сейчас буду тоже». Генерал покинул палатку, за ним вышли все остальные, и Сай Исаевич, догнав генерала, спросил, «Может, их не придется ликвидировать? Может, просто арестовать?» «Как это?» — спросил генерал, не совсем понимая, что имеет в виду мэр. «Арестовать? Ну, надеть наручники и увести». «Посмотрим по ходу пьесы». «И что будем делать?» — спросил Шамиль у сообщников. «Мы же есть...» «Должны им показать наш мужской характер, что мы настроены серьезно», — предложил Муртуз. «Это как?» «А давайте потребуем у них чего-нибудь», — предложила Натали. «Что, например?» «Славы, денег, женщин», — высказал Чай Юсуп, а когда остальные озадаченно на него посмотрели, добавил. «Это просто цитата из...» «Неважно». Не «Что вы несете?» «Вы что, никогда не устраивали акций?» — спросила Валерия и, получив в ответ молчание, продолжила. «В прошлом году лезли мы уже на здание администрации, требовали, что подпустили одного политика. Короче, не парьтесь. Они сами скоро выйдут на связь. И тут, во-первых, мы покажем свой женский характер, хотя в таком контексте лучше звучит мужской, мы покажем им свой мужской характер и озвучим свои требования. Будем тянуть время. Чем дольше тянем, тем больше привлекаем внимание общественности. И, если мы все сделаем правильно, общественность начнет давить. И они будут более покладистые. — Это как? — спросил Муртус. Покла... — Покладистые. Поскла... — Короче, они станут чуть более дружелюбными. И тогда мы найдем компромисс, если получится. Маловероятно, но вдруг повезет. Так что да, мы им покажем характер. доволен Она посмотрела на Муртузу и тот кивнул. Потом посмотрела на Натали. «Да, дорогая, мы чего-нибудь у них потребуем. Акция у нас долгая, так что подумайте, чего нам надо в первую очередь». «Я голодный», — сказал Муртуз. «Зачем сюда лес, если уже через час жрать хочешь?» «Согласен, перекусить бы», — поддержал его Юсуп. Плюс один добавила Натали. «Дорогие мои». «Подобного рода акции предполагают голодовку. Вы не в курсе?» Все помотали головами, кроме Шамиля. Тот просто сидел, хмуро уставившись в пол. «Голодовка — это противоположное приему пищи. Я думал, это само собой разумеющееся. Мы же должны на них как-то влиять, заставить действовать». «На меня, женщина, влияет пустой живот», — возмутился Муртуз. «Я требую курицу на углях». Два лаваша, лук, чтоб помещался в мой мужчинский кулак. Он показал ей тот самый мужчинский кулак, и справедливости ради кулак на самом деле выглядел довольно мужчинисто. И чеснок. Количество на их усмотрение. «Внимание! Безыменная банда!» — прозвучал голос через громкоговоритель. «Салам алейкум и здравствуйте!» — С вами говорит генерал Астарханов Шапи Магомедович. Я хочу вступить с вами в переговоры. — Ах ты, негодяй! — вскинулась Валерия. — Ах, подонок! Все посмотрели на нее вопросительно. Пожалуйста, предложите со своей стороны вашего, так сказать, главного, командира, или кто там бывает у банд. — Лидера, — подсказал генералу Расул. — Лидера! Члены новоявленной банды посмотрели друг на друга. «Я готов», — объявил Муртус. «Я им сейчас объясню». «Ты и двух слов связать не можешь, тыквенная башка», — поставила его на место Валерия. «Опять она меня же ей задевает». «Ненормальная женщина! Мозги почини!» «Валерия, идите вы», — предложил ей Шамиль. «У вас есть опыт». «Не буду я говорить с этим болваном». «Товарищи бандиты!» спросил генерал. «Брат, тормоза!» — крикнул небрежно через плечо Муртуз, как будто на базаре назойливому покупателю. «Колбаса?» — переспросил генерал сначала у Иса Исаича, а потом у своей команды суровых офицеров. «Какая еще колбаса?» «Я буду говорить!» — объявил вдруг Юсуп. Валерия закатила глаза. «Пусть актер исполняет», — согласился Муртуз. «Без комментариев» буркнула Валерия. — Сможете? — вдруг спросил Шамиль. — Что? Он? — не могла поверить своим ушам правозащитница. — Валерия, — сказал Юсуп, вставая и распрямляясь во весь рост. — Полагаю, вы не понимаете, какого уровня перед вами стоит человек. Я выступал в театрах девяти стран мира. По-вашему, меня испугает какой-то там генералишка? Я готов быть вашим рупором что говорить?» «Валерия», — спросил Шамиль. Та немного подулась, затем, вздохнув, сдалась. «Для начала простые требования, ничего серьезного. Мы должны тянуть время, вызвать больше внимания». «Хорошо», — уверенно сказал Юсуп и, подойдя к окну, крикнул. «Я к вашим услугам, господа! А вы кто будете? Лидер? И я...» Юсуп оглянулся и увидел лица четырех человек, надеявшихся на него. Старик в уголке изучал потолок. Юсуп кивнул им и с достоинством произнес. — Я лидер всего криминального коллектива, известного вам как безымянная банда. — А, это хорошо. Хоть что-то. — А как вас зовут, товарищ? — Я Юсуп Курамагомедов, заслуженный артист Республики Дагестан. Первый актер Кумыкского музыкально-драматического театра имени Олимпаши Салаватова. Кто-нибудь записал? Спросил генералу помощников. Те схватились за телефоны. Затем он поднес громкоговоритель к рту и продолжил: «Вах, какой серьезный человек Исейсаичу. Похвалю его, чтобы чуть расслабить. Тактика. Да, я такой. Ну что, будем переговоры вести? Будем." Юсуп. Мы хотим, чтобы вы слезли с дерева. А чего хотите вы? Во-первых, скотина, чтоб вы оставили в покое дерево, заорала Валерия, отталкивая в сторону Юсупа. Астахфирулла, вскрикнул генерал в громкоговоритель. Это такое арабское слово, дословно означающее да простит меня Аллах, но в данный момент оно передавало всю степень испуга Шапи Магомедовича. И даже как-то опешил. «Что?» — спросил Исаий Исаевич. «Валерия!» — помрачнел генерал. «Шапи!» — процедила Валерия. «Успокойтесь!» — Шамиль оттащил ее назад. «Что с вами?» «А кто это?» — уточнил Исаий Исаевич. «Ненавижу его!» — разозлилась Валерия. «Слишком умный сержант был прав. Это очень опасная банда!» — сказал удивленный генерал. «Генерала? Почему?» — уточнил Шамиль. «Да объясните уже, при чем тут эта женщина!» — не выдержал Исаий Исаевич. «Мой первый муж!» — ответила Валерия. «Моя бывшая!» — ответил генерал. «Этот генерал ваш муж? Там на дереве ваша бывшая? Первый муж?» «Да, Валерия Занозьева!» «Спаси нас, Аллах, опять эта женщина!» — сказал кто-то из офицеров. «Да, опять!» Генерал продолжал смотреть на избушку, но вид у него был растерянный. Валерия, обескураженная неожиданной встречей, села на стул. «Что будем делать?» — спросил Шамиль. Она не ответила. «Это как-то меняет ситуацию, Валерия?» Она помотала головой. «Тоже мне! Нашла себе мужа!» — буркнул муртус «Кругом столько нормальных мужиков! Вот, посмотри на исполнителя!» — ткнул он пальцем в Юсупа. «Чем не муж?» «Мое сердце занято другой!» — мрачно ответил Юсуп, глядя куда-то в ночную пустоту. Затем, взяв себя в руки, обратился вниз. «Ну что, господа, будем вести диалог, или как?» «Будем, но с Лерой я говорить не стану», — с легкой обидой в голосе ответил генерал. «Вот и хорошо!» — послышался голос правозащитницы откуда-то из глубины. «Отлично!» — добавил генерал. «Ваши требования?» «Да, кстати. А какие у нас требования?» — спросил Юсуп, обернувшись к подельникам. «Сейчас накидаем список». «Мы сделаем список, и потом я буду вам его декламировать. Ждите!» «Чего говорит?» – переспросил генерал. «Он будет нам что-то рекламировать или что?» «Ждем список требований», – сказал Исаи Вдруг зазвонил его телефон. Отойдя от всех, он ответил на звонок жены. «Да?» «Сейчас не самое лучшее время, но тут кое-что случилось. Ты говорить можешь?» «Да, что такое?» «Папа пропал». «В смысле?» «Мой папа?» «Да, звонила тетя Джамиля. Говорит, что уложила его ближе к девяти, и вот проверила, а его нет». «Как нет? Он просто ушел». «Видимо, они сейчас ищут его по всему поселку. Прошло уже четыре часа, он мог уйти куда угодно за это время». «Что за день? Не волнуйся, я тоже сейчас поеду туда. Уже вызвала няньку. Мы и будем его искать, ты оставайся». «Папа пропал, как я могу тут остаться?» «Иса, послушай меня. Вас показывают по всем дагестанским каналам, понимаешь? Глава ждет шанса, чтобы тебя уволить. Ты это знаешь. Если ты сейчас оттуда уйдешь...» «Не волнуйся, там много людей. Мы будем искать, а вы решайте свой вопрос с деревом. Хорошо?» «Хорошо. Будь на связи». «Да, не волнуйся. Я в тебя верю». «Еще что?» спросила Валерия. Она держала бумагу и ручку. «Курицу записала?» «Еще одну?» «Две еще лучше, но одна тоже пойдет». «Записала уже!» «Нужны у меня зарядка заканчивается», — сказала Натали. «Опять ты про телефон», — буркнул Муртуз. «Вообще-то я тут делом занята». «И что ты делаешь? Селфи-шмелфи через каждые пять минут». «Мужчина, извините, не запомнила вашего ненужного никому имени», «Именно я создала все это!» Она раскинула руки широко в стороны. «Что ты там создала?» «Вашу суету! Весь этот шум сделала я! А знаете как?» «И как?» «А вот как!» Она подошла близко к Муртузу и ткнула ему в лицо телефоном. «Инстаграм и чё?» Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. «Сколько у меня подписчиков?» «130 тысяч. Вах, ты звезда, что ли, оказывается?» «Оказывается. А еще два часа назад у меня было 85 тысяч. Это я тут на весь мир рассказываю о наших делах. Так что извините, но мой телефон важнее вашей курицы, Муртузу, и вашего коньяка, Юсупу, и ваших грубостей, Валерии и Шамилю». «Я тут причем?» — задал риторический вопрос Шамиль. «К дедушке у меня претензий нет. Он хороший». Старик тихо спал в уголке. «Сто тридцать тысяч подписчиков», — сказала Валерия. «Да, тебе нужен пауэрбанк. Даже три». Она записала их. «Поздравляю, куколка. От тебя пользы больше, чем от этих всех». Она брезгливо мотнула головой в угол, где сидел Муртуз. Тот огляделся на всякие случаи, если там ещё какие-нибудь эти за его спиной. Не нашёл. «Спасибо. Список вроде готов. Держи». Лидер, она протянула бумажку Юсупу. Эта женщина сводит меня с ума, проворчал генерал, сидя в штабе. Шапей, Магомедович, вы не против, если я поговорю с ними на этот раз? Спросил Исай Сайич. Я думаю, вы не должны в это дело вмешиваться. Тут работают профессионалы. Глава республики ждет от нас разрешения ситуации. Он внимательно следит за ходом процесса. Тем более раз уж там ваша бывшая жена вопрос ликвидации отпадает наоборот теперь я уверен ликвидация это лучшее решение ах это женщина генерал сбился со стола папку с документами и паник вот бы мне канистру бензина и спички генерал давайте работать сообща пока нет переговорщика у нас и не будет никакого переговорщика и не было зачем нам переговорщики да еще и в первый раз такая ситуация «Мы просто тянули время. Завтра приедет психолог и попытается вступить с ними в контакт. Тем более, с ними надо держать контакт. Давайте попробуем вместе». «Да чтоб вас! Ладно». «Блюстите закона?» — призвал Юсуп курамагомедов «Мы тут!» — крикнул генерал, быстро занимая место переговорщика. «Список требований готов!» Исаий Саич протянул генералу руку. Тут, немного поломавшись, отдал громкоговоритель. «Извините. Ассаламу алейкум, Юзуб». алейкум салам». «Меня зовут Магомедов Исаий Исаевич. Я глава города Махачкалы. Приятно познакомиться». «Отвечаю взаимностью». «Мы с коллегами хотели бы уточнить ваше количество. Сколько вас?» «Говорите, как есть», — подсказал лидеру Шамиль. «Нас шестеро борцов за будущее сего дерева!» «Хватит мудрить! Говори нормально!» — проворчала Валерия. «Не мешайте! Я в образе! Хотите произвести впечатление? Я тот, кто вам нужен!» «Из-за этого человека нас убьют!» — прокомментировала Валерия. «А мне нравится!» — сказала Натали и, встав сбоку от лидера, принялась снимать его в Инстаграм деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Тот, увидев камеру, выпрямил и без того прямую спину и прочистил горлом. Меня тоже от души выдаёт, поддержал Муртуз. Вас шестеро, хорошо. Две женщины и четверо мужчин? Я не женщина. «Мне двадцать два!» — обиделась Натали. «Извините». «Нас три мужчины!» «Валерия». «Вы не против, если я назову вас женщиной?» «Называй, как хочешь!» «Одна женщина, одна девушка, один дедушка. Каков состав моей безымянной банды?» Исаий исаич удивленно переглянулся с генералом. «У вас там пожилой человек?» «Есть такой». «Он с вами?» «В смысле, в вашей команде? В банде, то есть?» «Дедушка! Дедушка Аси! Вы с нами?» — спросил у старика Юсуп. Все повернулись к старику в ожидании ответа. «Птицы улетают на юг!» «Походу, да», — предположил Муртуз. Валерия отсекла жестом руки все попытки уточнить у нее смысл дедушкиных слов. Шамиль развел руками. «Он определенно с нами!» объявил Юсуп, мысленно проговорив, была не была. — В любом коллективе есть мудрец, и дедушка Аси наш. — Дедушка Аси, — сказал Исаи Саич и жестом показал генералу, чтобы он записывал. — Дедушка Аси, — повторил генерал своим офицерам. Могу я уточнить, кто еще с вами там? Юсуп развернулся и вопрошающим взглядом окинул банду. — Представляться Будем. — Будем. «Конечно, будем. Натали Саншайн, пусть так и запишут. Только через нижнее подчеркивание», — сказала блогерша. «А это что?» «Ну, типа, солнечный свет», — Натали зачем-то изобразила над собой руками Дуку. «Ну ладно». Тем, кто внизу. «Натали Саншайн, через нижнее подчеркивание». «Блогерша», — буркнул генерал. «Американский шпион, я уверен. Она часто там бывает». «Откуда знаете? Уже пробили по своим каналам?» — удивился Иса Исэч. «Я подписался. Хорошие фотки, но много котиков. Слишком много. Ненавижу их». «Вернемся к делу», — в громкоговоритель. «Остальных представите?» Муртус, – сказал Муртуз. «А фамилия?» — уточнил Юсуп. «Тренер Муртуз. Так нормально», — ответил тот мрачно. «Тренер Муртуз». «А фамилия?» — спросил теперь уже генерал. Муртуз помотал головой. «Нет фамилии!» — ответил Юсуп. «Так не бывает!» — закричал генерал. «У всех есть фамилии!» Возможно, тут следует слегка приостановить историю и объяснить, что, в общем-то, генерал не такой уж плохой человек. Просто он солдат. А, как мы все знаем, представители этой профессии, как зачастую спортсмены, Народ более сфокусированный, так сказать, узкоспециализированный в плане действий, суждений, ну и что уж там, умственной деятельности в целом. И чтобы поддерживать нужный уровень узости мышления, они или им создают правила. Шесть дней в неделю хождения в спортзал с самого детства. Не трать время на всякую чанду, чушь, фигню. Вставай в это время, ложись в то. Отдай документы, напиши отчет. Принеси документы. Просто так иногда бывает, что ближе к 20 годам ты вдруг осознаешь, что мир слишком сложен, непонятен, требует от тебя постоянно развиваться, учиться, а ты к этому не готов. Поэтому ты, они, придерживаешься простых, конкретных правил, позволяющих стабильно существовать в этом мире, даже если побочным эффектом этого будет некоторая узость мышления. Стабильная зарплата и мечты о пенсии покрывают все. Я все это к тому, что генерал Астарханов Шапи Магомедович искренне не понимал, как в этом мире может существовать человек без фамилии. Генерал всю жизнь работал либо с людьми, либо с их документами, паспортами, отчетами, рапортами, базами данных, личными делами, и когда-то в самом начале своей карьеры с водительскими правами – И вдруг столкнулся с тем, что есть некто, предпочитающий не называть или не иметь фамилии. Это и смутило генерала. Теперь вернемся к рассказу. «Не бывает людей без фамилии. Пусть назовет. Позвольте нам самим решать, есть у нас фамилия или нет. Тренер Муртуз назвался тренером Муртузом. Я требую проявления уважения к моему...» же! «Он меня как-то обозвал или что?» — спросил генерал. «Нет», — холодно ответил Исаи Исаевич, стараясь не выдать выражением лица свое отношение к генералу. В громкоговоритель. «Тренер Муртуз. Хорошо. Валерия Занозиева. И кто еще?» Захватчики избушки взглянули на Шамиля. Он напряженно смотрел в пол, будто сейчас у него был выбор. Но выбора не было и он это понимал. «Шамиль Кадиев!» — произнес он тихо. «Скажите им!» Кивнув Шамилю, Юсуп выкрикнул. «И Шамиль Кадиев!» «Что-то знакомое!» — буркнул генерал, задумавшись. «А теперь я буду декламировать наш список требований!» «Давайте, Юсуп, мы слушаем!» «Но имейте в виду, что это первый этап наших требований! Мы еще будем требовать кое-что!» «Основные будут завтра!» — подсказала Валерия. «Основные требования будут завтра!» — повторил он. «Про дерево не забудьте!» — напомнила Натали. «И, конечно, наше основное требование — прочь свои бюрократические ядовитые щупальца от этого прекрасного дерева!» «Эй, шапи!» — подключилась Валерия. «А!» — крикнул тот в ответ. Мы не уйдем отсюда, пока вы не подпишете договор, в котором будет черным по белому зафиксировано, что никто и никогда не будет претендовать на эту землю, пока тут растет большая суета. Понял? Да я вообще тут причем, женщина. Мне зачем твое дерево? Я пришел бороться с террористами. И что? Теперь я террористка? Это как посмотреть? Задумался генерал и почесал усы. Ладно, давайте перейдем к списку. Декламирую: еда в контейнерах на неделю вперед. Особо отмечу требования тренера Муртуза насчет курицы на углях. Я подчеркнул его. Чай тоже попроси. Напомнил Муртуз. У нас есть эта штука. Наталья кивнула на автомат с напитками. А, ну да. Хватит меня отвлекать. Спальные мешки. Пять штук теплые зимние. Пауэрбанки заряжены. Давайте шесть штук. Зарядник на Samsung тонкий, который старая модель. Я свой дома забыл. Затем. А может вы просто скинете нам список сюда, а мы уж разберемся? предложил Иса Исаевич. Можно. Требование выполнить в течение двух часов. Спасибо за внимание. привязал бумажку к ветке. Они бросили ее вниз, и ровно через полтора часа требования были выполнены. Банда легла спать в три часа ночи, оставив одного человека стоять на стреме. Они сменяли друг друга каждый час. Все, кроме Натали. Ей никто особо не доверял. Не потому что она девушка, и не потому что она вообще не дагестанка. Просто она была странной. Ну ладно, в основном ее не допустили до ночного дежурства, потому что она была девушкой. а стало быть. Не знаю, как закончить мысли, но в защиту прекрасного пола замечу, что Валерию допустили. Она дагестанка, хоть и женщина.